Но когда все выходили из приемной, дядь Зимин неожиданно взял меня за локоть и сказал по-русски, «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться. Ведь мы, если помните, впервые встретились еще тридцатилетними. В мире не так уж много политиков и журналистов, которых связывает столь длительное знакомство, так что обстоятельный разговор с глазу на глаз мы заслужили. Поговорить нам действительно было о чем» о традициях дружбы 50-х годов, о переменах в наших странах и перспективах российско-китайских отношений. Для обоих эта уже третья по счету встреча произошла накануне нашего 75-летия. Впервые мы увиделись в 1956 году. Страна отмечала важную победу первой пятилетки, пуск первенца отечественного автомобилестроения. И я, будучи корреспондентом правды в КНР, разумеется, приехал в Чанчунь, дабы рассказать об этом событии. Попросил устроить мне встречи с заводчанами, которые стажировались в СССР. Среди них оказался и мой ровесник, главный энергетик завода и инженер Дзянь Цзюминь. Однако в своем репортаже я слишком увлекся тем, как сошел с конвейера первый в истории Китая грузовик Фан «Освобождение». Слово тогда столь же популярное, как в свое время у нас «Победа». И в сюжете очерка для главного энергетика не нашлось места. Но ветерана московского автозавода имени Лихачева хорошо помнят улыбчивого и общительного китайского стажера, который дирижировал хором своих соотечественников в Зиловском дворце культуры. На заводской ТЭЦ красуется мемориальная доска. Здесь, в 1955-м, В 1956 годах проходил стажировку инженер-энергетик Дзянь Цзэминь, впоследствии председатель КНР. Заводчане вспоминает, что Дзянь Цзэминь любил блеснуть знанием русского языка, особенно выражения, которые можно почерпнуть только из жизни. Кто-нибудь из завода управления заходил на ТЭЦ и спрашивал, «Ну, как дела, товарищ Дзян?» Он весело подмигивал и отвечал, «Дела идут, контора пишет». Говорят, что в Джуннаньхай, китайском Кремле, и нынче можно услышать по-русски эту фразу, когда туда приходят люди, учившиеся в московских вузах. Дианьзи Мини называют представителем третьего поколения партийно-государственного руководства КНР. Ушла из жизни когорта отцов-основателей, профессиональных революционеров Мао Цзэ Дун, Лю Шао Ци, Лай. Ушли их преемники, реформаторы самородки во главе с Дэн Сяопином. И вот у кормила власти впервые оказался интеллектуал-технократ, способный мыслить категориями последних достижений науки, правильно оценивать направленность глобальных процессов. Именно шанхайскому инженеру Дзянь Цзэминю когда-то написавшему диссертацию о тенденциях развития мировой энергетики, в первые годы реформ было поручено совершить кругосветное путешествие, дабы ознакомиться с опытом свободных экономических зон СЭС в различных странах, от Шаннона в Ирландии до Джуронга в Сингапуре. Сделанный им на политбюро ЦК КПК доклад стал основополагающим документом для создания четырех первых СЭС, расположенных поблизости от Гонконга и Тайвань. Как и автор этих строк, Дзянь Цюминь родился в 1926 году. Незадолго до провозглашения КНР окончил Шанхайский университет Дзяотун. Когда много лет спустя вновь он посетил свою альма матер студенты спросили, как из обладателя диплома инженера энергетика может вырасти государственный деятель? В ответ Дзянь Дземинь вспомнил свою любимую книгу «Мои университеты» Горького, рассказал о поездке в Нижний Новгород, о посещении дома, где родился Алеша Пешков. Он подчеркнул, что факультетов, которые готовили бы глав государств или великих писателей, не существует. Таким университетом может быть только жизнь. Именно об этом свидетельствует биография Дзянь Дземини. После нашей первой встречи в Чанчуне – Мой, оставшийся за рамками очерка «Герой» круто пошел вверх по служебной лестнице. Работал заместителем председателя Государственного комитета по внешней торговле и иностранным инвестициям, министром электронной промышленности КНР. В 1985 году Цзань Дзиминь стал мэром Шанхая, а два года спустя – первым секретарем Шанхайского горкома КПК. На этом посту его и застали драматические события на площади Тяньаньмэнь в мае-июне 1989 года.